Виды правового нарушения. По степени общественной опасности все правонарушения подразделяются на два вида. Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное законом под страхом наказания. Преступление посягает на общественное отношение – Охраняемое государством имеет высокую степень общественной опасности и влечет за собой уголовное наказание. Проступок это такое противоправное поведение субъекта права, причиняющее вред обществу, которое характеризуется меньшей степенью общественной опасности по сравнению с преступлением и посягает на отдельные сферы правового порядка. Виды проступков. Дисциплинарные проступки это правонарушения, которые совершаются в сфере трудовых отношений, связаны с неисполнением правил внутреннего распорядка, уставов, положений, регулирующих дисциплину в организациях. Административные проступки – это правонарушения в сфере государственного управления, посягающие на отношения в области исполнительной и распорядительной деятельности государства, не связанные с выполнением служебных обязанностей, например, нарушение правил дорожного движения. Гражданские проступки, деликты – это правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и неимущественных отношений.